Глава 2. Светский человек уходит со сцены То, что светский человек, столь подверженный превратностям судьбы, как Монтегиу Дарти, все еще жил в доме, в котором он прожил по крайней мере 20 лет, было бы много более удивительно, если бы арендная плата, налоги и ремонт этого дома не оплачивались его тестем. Этим простым и в некотором роде коммерческим способом Джеймс Форсайт обеспечил своей дочери и внукам известную устойчивость существования. В конце концов, есть нечто действительно неоценимое в надежной крыше над головой такого стремительного спортсмена, как Дарти. Вплоть до событий, разыгравшихся за эти последние дни, он целый год вел себя неестественно мирно. Секрет был в том, что он приобрел на половинных началах кобылу Джорджа Форсайта, который к ужасу Роджера, ныне успокоившегося в могиле, неуклонно продолжал играть на скачках. Запанка, дочь страдальца и огненной сорочки, и внучка подвязки, была гнидая кобыла трех лет от роду, которая по ряду причин еще ни разу не обнаружила своей истинной формы. Когда Дарти почувствовал себя полуобладателем этого подающего высокие надежды животного, Весь его идеализм, скрытый где-то глубоко в нем, как и во всяком другом человеке, ожил и в течение долгих месяцев помогал ему держаться с пламенной стойкостью. Когда у человека появляется надежда на что-то хорошее, ради чего стоит жить, удивительно, до чего он может стать трезвым. А то, что было у Дарти, было безусловно хорошо. Три к одному на осеннем гандикапе при котировке 25 к одному. Допотопный да рай был просто убожеством по сравнению с этим. Все надежды Дарти держались на запонке от огненной сорочки. И ни одни надежды. Куда больше зависело от этого отпрыска подвязки. 45 лет в этом беспокойном возрасте опасном для форсайтов, и хотя может быть менее отличающимся от какого-либо другого возраста для Дарти, но все же опасным и для них. Монтегю избрал объектом своих неугомонных прихотей некую танцовщицу. Это было серьезное увлечение. Но без денег и при этом беспорядочного количества денег любовь их грозила остаться не менее эфемерной, чем ее балетные юбочки. А у Дарти никогда не было денег. Он влачил жалкое существование на то, что ему удавалось выпросить или занять у Винифрид. Женщина с характером, которая терпела его, потому что он был отцом ее детей и с чувства еще не совсем угасшего восхищения перед этими ныне исчезающими чарами Свордер-Стрит, пленившими ее в юности. Она и всякий, кто способен был дать ему взаймы, да еще его проигрыши в карты и на скачках, удивительно, как некоторые люди умеют извлекать выгоду из своих проигрышей, были единственным источником его доходов. Джеймс стал слишком стар и раздражителен, чтобы к нему можно было подъехать. А Сомс был чудовищно неприступен. Можно сказать без всякого преувеличения, что Дарти в продолжении нескольких месяцев жил одной надеждой. Он никогда не любил деньги ради денег и презирал форсайтов с их увлечением инвестициями, хотя и старался извлечь из них пользу елико возможно. Он ценил в деньгах то, что на них можно купить ощущения. Истинный спортсмен не интересуется деньгами, обычно говорил он, занимая 25 фунтов, когда не было смысла пытаться занять 500. Было что-то восхитительное в монтегю Дарти. Он был, как говорил Джордж Фарсайд, истинный одуванчик. Утро того дня, в который должны были состояться скачки взошло ясное, светлое утро последнего сентябрьского дня. Дарти, накануне приехавший в Нью-Маркет, облачился в безупречный клетчатый костюм и поднялся на пригорок взглянуть, как его половину кобылы показывают на легком галопе. Если она придет, три тысячи чистоганом у него в кармане. Скромная награда за терпение и трезвость всех этих месяцев надежд, пока ее готовили к состязанию. Но поставить больше он был не в состоянии. Может, ему переуступить свою ставку, а разницу поставить в восьми к одному, как она котируется сегодня. Только одна эта мысль занимала его, пока он стоял на пригорке. И жаворонки пели над ним, и холмы, поросшие травой, благоухали, а хорошенькая кобылка, вскидывая голову, прохаживалась внизу, лоснящаяся, как атлас. В конце концов, если он проиграет, платить будет не он. А если переуступит и поставит в восьми к одному, выигрыш его сократится до полутора тысяч. Суммы едва ли достаточная, чтобы приобрести танцовщицу. Но еще сильнее подзадоривал его присущий всем Дарте азарт игрока. И повернувшись к Джорджу, он сказал. «Лошадка классная. Она возьмет, можно ручаться. Ставлю в лоб на первое место». Джордж, который поставил и в том, и в другом заезде, и еще в нескольких других, и рассчитывал выиграть, как бы ни повернулось дело, усмехнулся с высоты своего внушительного роста и сказал только Хо ⁇ Хо-хо, пошел голубчик ⁇ потому что после тяжелой школы, которую он прошел на деньги вечно сокрушавшегося Роджера, его форсайтская натура теперь помогала ему входить в роль собственника. Бывают в жизни людей минуты разочарования, которые чувствительный повествователь не решится описывать. Достаточно сказать, что дело провалилось. Запонка не пришла. Надежды Дарти рухнули. В промежуток времени между этими событиями и днем, когда Сомс направился на Грин-стрит, чего только не произошло. Когда человек с характером Монтегю занимается в течение нескольких месяцев самообузданием с благочестивыми целями и не получает награды, он не умирает, проклиная Бога, а проклинает Бога и остается жить на горе своему семейству. У Винифрид, отважная, хотя и несколько слишком светская женщина, терпеливо выдерживавшая неприятельский натиск своего супруга ровно 21 год, никогда не могла себе представить, что он дойдет до того, до чего он дошел. Подобно многим женам, она считала, что уже испытала самое худшее. Но она еще не знала его 45-летним, когда он, и как другие мужчины, в эти годы почувствовал, теперь или никогда. Заглянув 2 октября в свою шкатулку с драгоценностями, Она пришла в ужас, обнаружив исчезновение венца и гордости своей женской славы жемчугов, которые Монтегю подарил ей в 86-м году, когда родился Бенедикт, из за которой Джеймс весной 87-го года принужден был заплатить во избежание скандала. Она сейчас же заявила об этом своему супругу. Он пренебрежительно фыркнул Найдутся. И только после того, как она резко сказала, «Отлично, Монти, в таком случае я сама пойду в Скотленд-Ярд». Он согласился заняться этим делом. Увы, случается иногда, что серьезное и стойкое намерение осуществить великое дело неожиданно нарушается выпивкой. Когда Дарти ночью вернулся домой, море ему было по колено, и утаить что-либо он был совершенно не в состоянии. В обычных условиях Уинифрид просто заперлась бы на ключ, предоставив ему проспаться. Но мучительное беспокойство о судьбе жемчугов заставило ее дождаться его. Вынув из кармана маленький револьвер и опершись на обеденный стол, он тут же заявил ей, что ему совершенно наплевать, живет она или не живет, покуда она не скандалит. Но то, что сам он устал от жизни. Виннифрид, стоя по другую сторону стола, ответила. «Перестань поясничать, Монти! Ты был в Скотленд-Ярде?» Приставив к груди револьвер, Дарти несколько раз нажал гашетку. Револьвер оказался незаряженным. С проклятием, бросив его на пол, он пробормотал. Ради детей — и упал в кресло. Винифрид подобрала револьвер и дала Дарти содовой воды. Напиток оказал на него магическое действие. «Жизнь его загублена!» венефрит его никогда не понимала. Если он не имеет права взять жемчуг, который он ей сам подарил, то кто же имеет? Он у той девчонки, у испанки. Если венефрит возражает, он ей перережет горло. А что тут такого? Так, должно быть, возникло это знаменитое выражение. Ибо темные источники даже самых классических изречений Винифрид, которая прошла суровую школу искусства владеть собой, посмотрела на него и сказала, «Девочка, испанка, ты хочешь сказать, это девка, которую мы видели в пандемониуме? Ну что же, значит, ты вор и мерзавец». Это была последняя капля, переполнившая болезненно-отчаянное сознание. Вскочив с кресла, Тарти схватил жену за руку, И, вспомнив подвиги своего детства, начал выворачивать ей пальцы. Виннифрид выдержала мучительную боль со слезами на глазах, но не проронив ни звука. Получив минуту, когда он ослабел, она выдернула руку. Потом, встав снова по ту сторону стола, сказала сквозь зубы. «Ты, Монти, предел всему». Несомненно, это выражение употреблялось впервые. Так-то под влиянием обстоятельств формируется язык. Оставив Дарте, у которого на темных усах выступила пена, Виннифрид поднялась к себе, заперлась на ключ, подержала руку в горячей воде, потом легла и, всю ночь, не смыкая глаз, думала о своих жемчугах, украшающих шею другой, и о том внимании, которым был, по-видимому, награжден за это ее супруг. Светский человек, проснулся с чувством, что он погиб для света, смутно вспоминая, что его, кажется, назвали пределом. Он с полчаса просидел в том самом кресле, где он проспал ночь. Это были, вероятно, самые несчастные полчаса в его жизни. Потому что даже для Дарти конец представляет собой нечто трагическое, а он понимал, что дошел до конца. Никогда больше не будет он спать у себя в столовой и просыпаться с рассветом, пробивающимся сквозь занавеси, купленные Виннифриту, никенса и Джарвиса на деньги Джеймса. Никогда больше не будет он, приняв горячую ванну, есть крепко наперченные почки за этим столом палисандрового дерева. Он достал из кармана фрака бумажник. Там было 400 фунтов в 5-10-фунтовых бумажках. Остаток суммы... За проданную им накануне Джорджу Форсайту половину кобылы, к которой тот, изрядно выиграв в нескольких заездах, не проникся, подобно Дарти, внезапным отвращением. Послезавтра балетная трупа отправляется в Буэнос-Айрес, и он поедет с ними. Зажемчик с ним не расплатились, все еще кормили закуской. Он тихонько поднялся наверх. Не осмеливаясь принять ванну и побриться, к тому же вода, конечно, холодная. Он переоделся и бесшумно уложил все, что мог. Жалко было оставлять только сверкающих лаком ботинок, но чем-нибудь всегда приходится жертвовать. Неся в каждой руке по чемодану, он вышел на площадку лестницы. В доме было совсем тихо. В доме, где у него родилось четверо детей. Странное это было ощущение стоять у дверей спальни жены, в которую он когда-то был влюблен, если и не любил, и которая назвала его пределом. Он ожесточил себя, повторив ее фразу, и на цыпочках пошел дальше. Но пройти мимо следующей двери было тяжело. Это была спальня его дочерей. Мот в школе, но Имаджин сейчас лежит там, и осовевшие глаза Дарти увлажнились. Из всех четверых Она больше всех была похожа на него своими темными волосами и томными черными глазами. Только еще распускается прелестная крошка. Он опустил на пол оба чемодана. Это почти формальное отречение от своих отцовских прав было для него очень мучительно. Утренний свет падал на лицо, искаженное истинным волнением. Никакое либо ложное чувство раскаяния обуревало его. Но естественное отцовское чувство и грустное сознание никогда больше. Он провел языком по губам, и полная нерешительность парализовала на мгновение его ноги в клетчатых брюках. Тяжело, так тяжело, когда человек вынужден покинуть свой родной дом. «Проклятие!» — пробормотал он. «Я никогда не думал, что до этого дойдет!» По шуму наверху он понял, что прислуга встает. И, схватив оба чемодана, на цыпочках стал спускаться по лестнице. Щеки его были влажны от слез. И это несколько утешало его, словно подтверждая искренность его жертвы. Он задержался немного внизу, чтобы уложить все свои сигары, кое-какие бумаги, шапокляк, серебряный портсигар, путеводитель Рефа. Потом, налив стакан виски с содовой водой и закурив папироску, Он остановился в нерешительности перед фотографией в серебряной рамке, изображавшей обеих его дочерей. Фотография принадлежала Вини Ничего, подумал он, она может их снять еще раз, а я не могу, и сунул ее в чемодан. Потом, надев шляпу пальто и прихватив еще два пальто свою лучшую бамбуковую трость и зонтик, он отпер входную дверь. Бесшумно закрыв ее за собой, Он вышел на улицу, нагруженный, как никогда в жизни, и свернул за угол подождать, пока покажется ранний утренний кэп. Так на сорок пятом году жизни Монтегиу Дарти покинул дом, который он называл своим. Когда Виннифрид сошла вниз и обнаружила, что его нет, Первым ее чувством была глухая злоба, что вот он улизнул от ее упреков, которые она за эти долгие бессонные часы тщательно припасала для него. Конечно, он уехал в Нью-Маркет или в Брайтон, и, наверное, с этой женщиной. Какая гадость! Вынужденная сдерживаться перед им от жены прислугой и, чувствуя, что нервы ее отца не выдержат этой истории, она не утерпела и днем отправилась к Тимоти. Чтобы под великим секретом рассказать теткам Джулии Эстер о пропаже жемчуга. Только на следующее утро она заметила исчезновение фотографии. Что это могло значить? Тщательное обследование останков имущества ее супруга убедило ее в том, что он уехал без намерения вернуться. Когда это убеждение окончательно окрепло, она, стоя посреди спальни, среди выдвинутых со всех сторон ящиков, попыталась уяснить себе, что она, собственно, чувствует. Это было очень нелегко. Хотя Монти и был пределом, он все же был ее собственностью. И она при всем желании не могла не чувствовать себя обедневшей. Остаться вдовой и в то же время не совсем вдовой в 42 года с четырьмя детьми. Сделаться предметом сплетен, соболезнований кинулся в объятия испанской девки. Воспоминания, чувства, которые она считала давно угасшими, ожили в ней. Мучительные, цепкие, злые. Машинально задвинула она один ящик за другим, прошла к себе в спальню, легла на кровать и зарылась лицом в подушку. Она не плакала. Что пользы плакать? Когда она встала, чтобы сойти вниз к завтраку, она почувствовала, что утешить ее могло бы только одно — присутствие вела вэл ее старший сын который через месяц должен был поступить в оксфорд на средства джеймса сейчас находился в Литл Хэмптоне, где преодолевал последние барьеры со своим репетитором галопом готовясь к экзаменам как говорил он заимствуя выражение у отца она распорядилась чтобы ему дали телеграмму мне надо заняться его костюмами сказала она Имоджен. Я не могу отправить его в Оксфорд, одетым кое-как. Там на это очень обращают внимание. «У Вэлла масса костюмов», — ответила Имаджин. «Я знаю. Но их нужно пересмотреть, привести в порядок. Я надеюсь, что он приедет». «Можешь быть уверена, мама, пулей примчится. Но только он, вероятно, провалится на экзамене». «Тут уж я ничего не могу поделать», — сказала Уиннифрид. «Мне нужно, чтобы он был здесь». Кинув на мать невинно проницательный взгляд, Джин промолчала. «Конечно, тут замешан отец». В шесть часов Вэлл действительно примчался пулей. «Представьте себе помесь Форсайта с повесой. Это и будет юный Публиус Валериус Дарти. Из юноши с таким именем вряд ли могло получиться что-нибудь иное. Когда он родился...» Виннифрид, пылая возвышенными чувствами и жаждой оригинальности, решила, что назовет своих детей так, как еще никто не называл. Какое счастье, думала она теперь, что она не назвала Джин Физбой. Но имя Вэлла было изобретением Джорджа Форсайта, который всегда слыла стреком. Случилось так, что Дарти, спустя несколько дней после рождения своего сына и наследника, обедал с Джорджем и рассказал ему о высоких замыслах Уинни Фрид. Назовите его Катан, сказал Джордж. Это будет здорово, пикантно. Он как раз в этот день выиграл десятку на лошадь, которая так называлась. Катан, повторил Дарти. Они были слегка навеселе, как принято было говорить даже и в то время. Это не христианское имя. Эй! крикнул Джордж, лакею в коротких штанах и чулках. «Принесите-ка из библиотеки британскую энциклопедию на букву «К».» Лакей принес. «Вот оно», — сказал Джордж, тыкая сигарой. Катан Публиус Валериус. Чистокровный. Сын Лидии и Вергилия». «Вот как раз то, что вам нужно. Публиус Валериус — вполне христианское имя». Дарти, вернувшись домой, сообщил об этом Виннифрид. «Она пришла в восторг. Это было так шикарно!» и младенца крестили Публиус Валериус, хотя впоследствии выяснилось, что этот катон был не самый знаменитый. Однако в 1890 году, когда маленькому Публиусу было около 10 лет, слово «шикарно» вышло из моды, и на смену ему пришло благоразумие. В начали одолевать сомнения. Эти сомнения превратились в уверенность, когда сам маленький Публиус вернулся из школы после первого полугодия. Горько жалуясь, что ему жить не дают, называя его Пубби. Винифрид, женщина решительная, немедленно поместила его в другую школу и переименовала Велом, так что публиус исчез даже из инициалов. В 19 лет это был стройный веснущитый юноша с большим ртом, светлыми глазами. С длинными темными ресницами, с обаятельной улыбкой, с весьма обширными знаниями того, чего ему не следовало знать, и полным неведением того, что знать полагалось. Редко кто из мальчиков был так близок, к исключению из школы, милый бездельник. Поцеловав мать и ущипнув и джин он побежал наверх, прыгая через три ступеньки. Затем, уже переодевшись к обеду, спустился вниз, прыгая через четыре. Ему ужасно досадно, но его репетитор, который тоже приехал в Лондон, пригласил его обедать в Оксфорд и Кембридж-клуб. Отказаться неудобно, старик обидится. Виннифрид, огорченная и в то же время польщенная, отпустила его. Ей хотелось, чтобы он остался дома, но ей было приятно, что наставник так любит его. Уходя, он подмигнул Имаджин. — Да, мама, — сказал он. «Я видел у кухарки куликовые яйца. Оставьте мне парочку к вечеру, я с удовольствием поужинаю. Да, кстати, у тебя нет денег? Мне пришлось занять пятерку у старика-снобби». Виннифрид, глядя на него с любовной проницательностью, ответила. «Но, дорогой мой, нельзя же так сорить деньгами. И во всяком случае, ты не должен платить сегодня вечером. Ты же его гость. Какой он очаровательный и стройный в этой белой жилетке». Эти густые темные ресницы. Но мы, может быть, пойдем в театр, мама, и я думаю, что мне придется заплатить за билеты. У него насчет монеты слабо. Виннифрид, протянув ему пятифунтовую бумажку, сказала. Ну, хорошо. Может быть, действительно лучше отдать ему. Но в таком случае ты не должен платить за билеты. Он сунул бумажку в карман. Если бы мне и пришлось, я не смог бы. До свидания, мам. Он вышел, высоко задрав голову в лихо сдвинутой на бок шляпе. Жадно вдыхая воздух Пикадилли, как молодой пес, выпущенный на волю. Чудно повезло. После этой грязной, скучной дыры очутиться здесь. Он встретился со своим наставником. Правда, не в Оксфорд и Кембридж-клубе, а в клубе козла. Наставник оказался всего на год старше его. Красивый юноша, прекрасные карие глаза гладко причесанные темные волосы маленький рот овальное лицо томный безукоризненный хладнокровный до последней степени один из тех молодых людей которые без труда приобретают моральное влияние на своих сверстников он чуть не вылетел из школы за год до вела провел последний год в оксфорде и в глазах вела был окружен ореолом. его звали крум и не было человека который умел тратить деньги быстрее казалось это было его единственной целью в жизни что совершенно ослепляло юного вела однако форсайт в нем смотрел на это по своему удивляясь время от времени где же собственно то за что они платили деньги они мирно пообедали стильные со вкусом выпили каждый по бутылке вина и, выйдя из клуба, попыхивая сигарами, отправились в Либерти, в кресло первого ряда. Звуки веселых куплетов, зрелище очаровательных ножек затуманивались и пропадали для Вэлла за неотвязными мыслями о том, что ему никогда не сравняться с Крумом в его спокойном дендизме. Мечты о недостижимом идеале смущали его душу. А когда это происходит, всегда бывает как-то не по себе. Конечно, у него слишком большой рот, небезукоризненный покрой жилета, брюки не обшиты тесьмой, а на его перчатках цвета лаванды нет черных простроченных стрелок. Кроме того, он слишком много смеется. Крум никогда не смеется. Он только улыбается, так что его прямые темные брови слегка приподнимаются, образуя треугольник над опущенными веками. Нет, ему никогда не сравняться с Крумом а все-таки это замечательно веселый спектакль. И Цинтия Дарк прямо великолепно. В антрактах Крум посвящал его в подробности частной жизни Цинтии. И Вэлл сделал мучительное открытие, что Крум, если захочет, может пройти за кулисы. Ему так хотелось сказать, «Послушай, возьми меня с собой», но он не смел из-за своих несовершенств. И от этого последние два акта чувствовал себя просто несчастным. Когда они выходили, Крум сказал «Еще полчаса до закрытия театров, поедем в пандемониум». Они взяли кабриолет, чтобы проехать сто ярдов и места по семь шиллингов шесть пенсов, хотя намеревались стоять и прошли в зал. Вот в таких именно мелочах, в этом полном пренебрежении к деньгам, проявлялась эта столь восхитительная утонченность Крума. Балет подходил к концу и шел в последний раз. Поэтому в зале была невыразимая давка. Мужчины и женщины в три ряда столпились у барьера. Вихри, блеск на сцене, полумрак, смешанный запах табака и женских духов, вся эта увлекательная прелесть толчи свойственная увеселительным местам, разогнали идеалистические грезы Вэлла. Он восхищенно заглянул в лицо какой-то молодой женщине, обнаружил, что она не так уж молода, и быстро отвел глаза. Бедная Цинтия Дарк. Рука молодой женщины нечаянно задела его руку. На него пахнуло запахом мускуса и резиды. Опустив ресницы, Вэлл краткой покосился на нее. «Может быть, она все-таки молодая?» Она наступила ему на ногу и попросила извинения. Он сказал... «Пожалуйста! Не правда ли, какой чудесный балет?» «О, он мне уже надоел. А вам неужели нет?» Юный Вэл улыбнулся своей открытой, очаровательной улыбкой. Дальше он не пошел. Все это было для него еще малоубедительно. Форсайт в нем требовал большей определенности. А на сцене вихрем кружился балет, точно в калейдоскопе. Белый, ярко-розовый, изумрудно-зеленый, фиолетовый. И вдруг все сразу застыло неподвижной сверкающей пирамидой. Взрыв аплодисментов. Все кончилось. Коричневый занавес закрыл сцену. Тесный полукруг мужчины-женщину-барьера разорвался. Рука молодой женщины прижалась к руке Вэлла. «Чуть-чуть поодаль, вокруг какого-то господина с розовой гвоздичкой в петлице». Царило необычайное оживление. Вэл снова украдкой покосился на молодую женщину, глядевшую в ту сторону. Трое мужчин, взявшись за руки нетвердой походкой, вышли из круга. У того, который шел посередине, были темные усы, розовая гвоздичка в петлице и белый жилет. Он слегка пошатывался на ходу. Голос Крума ровный и спокойный произнес. «Взгляни-ка на этого псю Здорово он навинтился. Вэлл обернулся. Пшут, высвободив руку, показывал пальцем прямо на них. Голос Крума, как всегда, ровный сказал. «Он, по-видимому, знает тебя». Пшут крикнул. «Хеллоу! Полюбуйтесь-ка, друзья! Этот юный шалопай — мой сын!» Вэл увидел. Это был его отец. Он готов был провалиться сквозь малиновый ковер не из-за того, что они встретились с ним в таком месте, не из-за того даже, что отец навинтился, а из-за этого слова «пшут», которое в эту минуту словно откровение показалось ему неопровержимой истиной. Да, отец его действительно имел вид пшута. Красивое смуглое лицо, это розовая гвоздичка в петлице и развязная самоуверенная походка. Не говоря ни слова, Вал нырнул за спину молодой женщины и бросился вон из зала. Он услышал позади себя оклик «Вэлл!» Быстро сбежал по покрытой толстым ковром лестницы мимо капельдинеров и прямо в сквер. Стыдиться родного отца. Это, пожалуй, самое тяжелое, что может пережить юноша. Бежавшему без оглядки Вэллу казалось, что карьера его кончилась, не успев начаться. Но как же он после этого будет жить в Оксфорде? Среди этих молодых людей, среди этих блестящих приятелей Крума, которые теперь все узнают, что его отец псут? И внезапно он возненавидел Крума. А кто такой этот Крум, скажите, пожалуйста, если бы в эту минуту Крум очутился около него, он, несомненно, шиб бы его с тротуара Родной отец, его родной отец. Рыдание сдавило ему горло, и он глубже засунул руки в карманы пальто. «К черту Крума!» Его охватило безрассудное желание побежать назад, разыскать отца и пройтись с ним под руку перед Крумом. Но он тотчас подавил это желание и зашагал дальше от Пикадилли. Молодая женщина преградила ему дорогу. «Ты, цыпка, кажется, сердишься на что-то!» Он отскочил от нее. Увернулся и сразу остыл. Если Крум посмеет только заикнуться об этом, он его так вздует, что отобьет у него охоту болтать. Он прошел шагов сто, успокоившись на этой мысли. Но потом его снова охватило полное отчаяние. Это совсем не так просто. Он вспомнил, как в школе, когда чьи-нибудь родители не подходили под установленную мерку, как это всегда клеймило мальчика. Это то, чего никогда с себя не смоешь. Почему его мать вышла замуж за отца, если он пшут? Это так несправедливо, прямо-таки бесчеловечно, дать ему в отцы пшута. Но самое худшее во всем этом было то, что когда Крум произнес это слово, он почувствовал, что и сам уже давно безотчетно осознавал что отец его не настоящий джентльмен. Это самое ужасное, что он когда-либо испытал за всю свою жизнь. Ужаснее всего, что кому-либо случалось переживать. Удрученный как никогда, он дошел до Грин-стрит и открыл дверь похищенным когда-то ключом. В столовой на столе были аппетитно приготовлены куликовые яйца, нарезаны ломтиками хлеб и масло, а на дне графина немножко виски, Как раз столько, как думала Винифрид, чтобы он мог почувствовать себя мужчиной. Ему стало тошно, когда он увидел все это. И он поднялся наверх. Винифрид услышала его шаги и подумала. Милый мальчик уже вернулся. Слава богу. Если он пойдет по стопам отца, я просто не знаю, что я буду делать. Но нет, этого не будет. Он весь в меня, дорогой мой Вал.